Глава третья Мы пересаживались с лифта на лифт, шли коридорами, проехали с полкилометра в крошечном на четверых вагончике, снова сели в прозрачную капсулу лифта и поплыли вниз. Вся роскошь и лоск, отмеченные мной при первом визите на линкор, исчезли. Вокруг лишь металл, пластмасса, стекло, какой-то керамический сплав. Кресла в вагончике были жесткими, лампы светили неприятным для глаз общим спектром, в принципе, годящимся для всех культур слаживания, но никому не нравящимся. Мелькали решетчатые лифтовые стволы, за которыми в темноте угадывались исполинские сооружения, скрытые в глубинах линкора. «Мне говорили, что линкоры строят из металлических астероидов», — сказал я Алексу. «Так и есть», — кивнул Алекс. Вот только от астероида в процессе ничего не остается. Он помолчал и добавил: «Поэтому, кстати, основной металл в каждом линкоре разный. Я знаю, что есть золотые и серебряные линкоры. Там нижние чины гадят в золотые унитазы в буквальном смысле слова. Коммунизм. Тебя точно зацепил Карл Маркс», сказал я. Алекс ухмыльнулся. Это от нервов. Но так что? «Не останешься на линкоре?» «Смысл?» — спросил я. «На твоем замечательном корабле вспыхнул мятеж, которым управляли думающие. Не похоже, что тут безопаснее». «Я хочу всем помочь», — сказал Алекс и замолчал. «Никто не останется», — с удовольствием произнес я. «И не потому, что ты, самовлюбленный позер», а потому что ты не предлагаешь реального выхода. — Он вообще есть. Я пожал плечами. Слова думающего не шли у меня из головы. Лифт с грохотом и рывком остановился. Я посмотрел на Алекса, но он оставался спокойным. Видимо, здесь, в глубинах линкора, техника работала проще и грубее, чем в жилых зонах. — Дальше сам, — сказал Алекс, глядя на меня. Главный механик позвал тебя одного. Я кивнул, поинтересовался. — Так в чем все же власть лидера линкора? — Я могу сместить любого, — ответил Алекс, открывая двери лифта. Мы вышли посреди длинного узкого коридора. Налево была тьма, а направо свет. — Тебе налево. Я подожду здесь. — Я молча пошёл в темноту. Стены и пол были из тёмного рифлёного металла. За стенами что-то тихо шумело, булькало, вздыхало. «Эй!» — крикнул я, когда свет за спиной почти исчез. «Я к главному механику Визелу!» Мне никто не ответил, и я двинулся дальше. Впереди послышался равномерный звук, будто терли железом о железо. Потом появился слабый призрачный свет. Ещё минутой я вышел в просторный зал. Стены и потолок едва угадывались. Посреди зала громоздились конусы и шары каких-то гигантских устройств. Маленькая лампа на треноге стояла возле исполинского цилиндрического кожуха, едва рассеивая тьму. Кожух был вскрыт, обнажая мешанину проводов и трубок, соединяющих причудливые механизмы. Между всей этой машинерией... Проходил узкий канал, из которого торчали истёртые подошвы. Я подошёл ближе. Спросил. «Главный механик Визел?» Ноги заёрзали, выдвигаясь из норы по колено. «Землянин Никита?» Так точно подтвердил я. «В инструментах разбираешься?» «Немного». «Найди универсальный ключ-тестер». Я наклонился... достал из разложенной инструментальной сумки ключ-тестер, засунул в канал вдоль ноги, сказал «У правой руки!» Ключ взяли. Не представляю, как осрот исхитрялся им работать в такой тесноте. Может, дальше канал расширялся? «Погляди, есть красный огонек!» Нет. М -м -м. Внутри механизма звякнуло, стукнуло, послышалась приглушенная ругань. Появился, сообщил я, глядя на мигающую среди проводов точку. Так-то, удовлетворенно произнес голос. Подсоби выбраться. Я взялся за толстые лодыжки Осрода и стал вытягивать его наружу. Через полминуты появилась коротко подстриженная голова, и главный механик с кряхтением встал. Ростом он был на пол головы ниже меня и довольно миниатюрный для Осрода, хотя все равно не понимаю, как он там работал. «Стоим, движемся, воюем, мятеж подавляем. Отчинить всё равно надо», — проворчал он, отряхиваясь. Вынул из глазницы круглые пенсне-детектора, спрятал в нагрудный карман. Забавно. У него нет имплантов. «Может, и проще использовать ботов?» — спросил я с любопытством. Осрод мне уже нравился. «Проще, да хуже», — сварливо сказал Осрод. «Бот исправит, а вот почему...» Потоковый умножитель второй раз за год накрывается, не поймёт. — И почему? — заинтересовался я. — Хе, да хрен его знает. Вроде не должен, а перегорает. А срод достал из кармана тряпку, обтёр ладони. Протянул мне руку. — Вы ведь так встречаетесь? Я пожал крепкую грубую ладонь. — Рад познакомиться, визил. И я рада, — сказал механик. — Блин, женская особь. — Чем обязан знакомству? — спросил я. — Хотела поблагодарить за спасение дочери. Это она отвела тебя к предателю. Мне сказали, что еще час в сцепке с думающим, и повреждению мозга стали бы необратимыми. Врач-непредатель, — возразил я. Он давным-давно был с думающим. — Ай, не люблю я их, — пробормотал и визил. Не лезли бы в чужие тела. Но я позвала тебя не ради слов, Никита. Я кивнул и с любопытством посмотрел в глаза Визил. «Наш народ к землянам хорошо относится», — продолжила Визил. «Вы и воевали с нами честно, и живете правильно». «Так где мы с вами воевали?» — пробормотал я. «Так поцарапались». А с хмыкнула. «Как сказать?» «Я хочу тебе помочь, Никита». Я ждал. «Ты живешь дольше, чем обычные земляне». но поменьше нашего. И мы всё-таки из большой четвёрки. Вы самые слабы, — осторожно заметил я. Нет, мы самые сильные. Мы можем гасить звёзды, сворачивать пространство, сжигать вакуум. Но мы не самые умные. Многие наши технологии созданы думающими и слаживающими. Вы солдаты, — сказал я. Армия слаживания. И как любая хорошая армия, вы не станете бунтовать, даже если вам что-то не нравится. — Верно, — ответила Виззел. — Мы слишком хорошо понимаем, что случится, если выступим против остальных из Большой Четверки. Больше всего пострадаете вы, обычные виды слаживания. Пока мы будем ломать пространство и время, вы будете умирать миллиардами. Поэтому мы имеем свое мнение о происходящем. Но не пойдем наперекор остальным. — Жалко, — признался я. — Но я понимаю. — Раскрыть тебе всё, что знаю или о чём догадываюсь, я тоже не могу. — Это запрещено, — продолжала Визил. — Это зона одна из самых защищённых на линкоре, но я не могу быть уверенной в приватности. Я понимающе кивнул. — Но я могу встретиться с тобой, поговорить, ответить на какие-то вопросы. И если задашь правильный, то кое-что поймёшь. — И сделаю за вас то, на что вы не решаетесь. Визил ухмыльнулась. — Мне кажется, что я уже всё или почти всё понял, — сказал я. — Последние ответы я найду на гра. Но спасибо. Визил пожал плечами. «Э, — Сколько вопросов можно задать? — спросил я. — И каких? — Несколько. Обычных. В меру компетенции механика. Я огляделся. Приходилось исходить из того, что наш разговор могут слушать. Здесь не было думающего, чего стоит экранирование стерегущих против возможностей слаживающей, я не знал. Но Визил ждала, и я спросил. — Это старый линкор? Визил прищурилась. — Не особо. Его имя — Даль-3. Уже третий линкор с этим гордым именем. Ему около семисот стандартных лет. Часто воевал? — О да, — сказала Визил. Помедлила. Не так много, как его предшественники, конечно. Но повоевал. Лет пятьсот назад не вылезал из боев на дальних рубежах. — Сейчас легче? — спросил я задумчиво. Визил кивнула. «Я рад, что спас вашу дочь», — сказал я. «Хорошей работы, главный механик. Уверен, вы разберетесь с вашим... А... умножителем». «Все?» — удивилась Визил. Я сказал «Спасибо». «Вы полностью удовлетворили мое любопытство». «Хотя нет, еще вопрос. К чему вы все-таки стремитесь?» «Мы? Большая четверка». «К слаживанию?» «Да-да, полноценное слияние сотен различных культур в единую сверхцивилизацию, но это не цель, это метод. К чему вы идёте?» Визил рассмеялась. «О, это тоже хороший вопрос. Мы вовсе не идём к чему-то». Напротив, она прищурилась, глядя на меня. «Блин», — сказал я с чувством, — «вот теперь совсем стало жутко». «Ну, пока». Алекс ждал меня в коридоре. Я молча кивнул. Мы молча сели в лифт, ожидавший нас. Молча стали подниматься. Первым не выдержал Алекс. «Так э, зачем она тебя звала?» «Выходит, знал, что тетка пробормотал я. За дочь благодарила». «И все?» «Еще помог ей потоковый умножитель починить». «Ты плохой актер», — вздохнул Алекс. «Алекс». «Когда ты озадачен, я это сразу вижу». «А ты плохой друг», — ответил я. «Жаль, что я не замечал». Больше мы не разговаривали. Алекс, похоже, обиделся. Но этого я и хотел. Уже в вагончике, въезжая из темного технологического ада линкора в сияющий технологический рай, Алекс не выдержал и заговорил снова. «Ты же понимаешь, что ничего не сделать». «Земля уничтожена. Я стараюсь помочь всем нашим». «Да ну тебя!» — произнес я резко. «Ты давно на нас всех наплевал. Награды вернешь или сбросишь в звезду? Подстилка ты у Большой Четверки». «Сам выбирай боты и улетайте», — зло ответил Алекс. «Я сделал, что мог. Разбирайтесь с Большой Четверкой и ее претензиями». Разумеется, я не считал Алекс плохим другом. А вот то, что он человек по природе упрямый и не слишком-то сообразительный, знаю уже полвека. С тех пор, как мы с ним едва не подрались из-за сэндвича с колбасой. Что ж, у каждого свои недостатки, но в них есть и достоинства. Алекс на корабле стерегущих будет в безопасности, а награ нет. Может, его пробирочка разбилась, может, затерялась. В любом случае, у него нет спасательного круга на земле. На земле, которая хоть и безмерно далека, но существует. Моя задача сейчас максимально правдоподобно с ним поругаться. При всем могуществе слаживающей она не может читать мысли обращенных. И Алекс не подвел. — Дырка ты в заднице, — сказал Алекс. — Козел членоголовый! Если уж Алекс начинает ругаться, то его не остановить. Американская ругань на общем языке слаживания звучит смешно, куда смешнее, чем русский мат. И, кстати, она достаточно затейлива. В общем, я выслушал всё, что Алекс решил мне сообщить обо мне, моём организме, моих родственниках и моих привычках. Думаю, что для любого следящего за нами ссора выглядела натуральной. Может, я и плохой актёр, но умею вживаться в ситуацию. Давно я не видел своих собратьев такими довольными. Тянь улыбался, обнимая Веронику. Верхейн жмурился, будто довольный кот. Мечико что-то мурлыкало себе под нос. Только Лейла сохраняла невозмутимость и, кажется, тихонько молилась. И все же она тоже выглядела довольной. А я сидел за пультом и смотрел на приближающуюся планету. Мы — идеальные убийцы. Это неизбежный путь, когда обретаешь неуязвимость и одновременно четко осознаешь, каким будет твой конец. Нам дали вторую жизнь, но при этом отняли возможность умереть по-человечески. Все наши мечты и идеалы пылью кружат вокруг далекого солнца, бомбардируя старушку Луну метеоритным дождем. Человечества больше нет. В мире слаживания мы — сироты, которых затащили в приют и бросили посреди таких же сирот. Растерянных, напуганных, озлобленных, амбициозных, послушных. Но какими бы ни были собранные вместе существа, все мы лишь беспомощные дети. И пусть воспитатели куда чаще добры и заботливы, чем суровые и строги, Мы знаем правду. Не произносим ее вслух, но знаем. Они убили наших родителей и сожгли наш дом. Они — убийцы. И сделали убийцами нас, обращенных. Не у прилежных умных Рили, не у заносчивых Хро. Не у подлис-хопперов, не у держащихся особняком зумда, не у землян, конечно же, нет сил поквитаться с большой четверкой. И у нас, обращенных, их тоже не было. Мы — цепные псы на строго ошейнике, выпущенные в мир ради одной единственной цели. Но вот только одна добрая умная девочка — И один злой, умный мужчина увидели слабое звено в цепи, на которой мы сидим. «Никита, держи!» Вероника протянула мне бокал. Я даже не заметил, как они открыли шампанское и где его взяли. Я был в пилотажном шлеме и видел ее сквозь проецируемую на сетчатку глаза приборную панель. Это немного отвлекло, но я продолжал работать. «Отметим заварушку?» — Отметим, — согласился я, бросив быстрый взгляд на бутылку. — Ого! Производство концерна Павловых. Значит, настоящее французская шампанское, возрожденное из пары капель оставшихся на донышке бутылки или чьего-то бокала. — Давно мы так не оттягивались, — сказала Вероника. Поймала мой взгляд и вдруг смутилась. — Я старалась не убивать. — К дьяволу! «Это всего лишь осроды!» — Берхейн протянул свой бокал. «Если верить Алексу, они взорвали землю!» «Мы же знали, что это так!» — негромко сказал Тянь. Он смотрел на меня, и во взгляде был вопрос. «Мы догадывались. Так, Никита?» «Верно», — согласился я. «Мне почему-то очень не хотелось врать Тяню, но у меня не было выхода». — Все умирают, — произнесла Мичико, подходя к нам. — Таков путь жизни. Даже мы умрем. На все воля Всевышнего сказала Лейла. Пожалуй, она единственная из нас продолжала верить. Впрочем, это не мешало ей ни убивать, ни пить. В стремительно снижающемся боте нас было шестеро, меньше половины от числа обращенных. Пожалуй, за исключением Алекса здесь собрались все мои друзья. Ещё бы Дзардага с его свирепым чувством юмора и Катрин, несмотря на её закидоны. Я бы сказал, что тут все, кто мне дорог, и за кого я буду драться. Мы чокнулись и выпили. Нас не пьянит алкоголь, но к этому привыкаешь. Если я однажды сделаю что-то неправильное, — начал я. — Как Алекс, — уточнила Вероника. — Как он, — согласился я. Тогда прошу меня извинить. Я постараюсь все сделать правильно. Бот уже вошел в атмосферу, и нас начало потряхивать. Опять был вечер, и опять впереди сияла спица орбитального лифта. Вот же, не люблю космос, а мне все время везет на красивые пейзажи. — Мы тебя прощаем, — весело сказала Вероника. — Заранее. спасибо поблагодарил я мои пальцы уже пару минут скользили по виртуальной клавиатуре снимая одну за другой блокировки хорошо что технику у осродов не меняется столетиями это признак стагнации пожалуй я вновь поймал взгляд тяня потом он посмотрел на общие экраны и снова на меня я понял что тянь догадался что я делаю мгновение мы смотрели друг на друга Уверен, ты все обдумал, сказал Тяни, допил остаток шампанского. Ребята, опасность! Резко произнесла Вероника. Вы чувствуете? Судя по лицам, ее чувствовали все, кроме меня. Никита, я за второй пульт. Опускаясь в кресло, сказала Мичико. Надела пилотажный шлем. Ей потребовалось пару секунд, чтобы понять, что именно я делаю. Двигатель! Выкрикнула она. Никита снял блокировки. Рехнулся? Вероника вмазала мне кулаком, ломая челюсть. «Вон, Мичико! гашу! Она и впрямь пыталась остановить идущий в разнос реактор. Теперь я боролся не только с искусственным интеллектом бота, к счастью, весьма слабеньким, но ещё и со старой подругой. К счастью, в технике, стерегущих, она разбиралась ещё хуже, чем я. На меня сыпались удары, часть из которых была смертельна. Вероника дважды пронзила меня рапирой. Берхейн схватил за руки и держал их за креслом. Лейла достала крошечный пистолет и всадила в сердце всю обойму. Пилотажный пульт был залит кровью и забрызган мозгами. Я не сопротивлялся. А в какой-то момент перестал бороться и с Мичико. Она уже ничего не могла сделать. Впрочем, и она это поняла. — Двигатель в резонансе! — сказала Мичико, откинувшись в кресле. — Народ! Все. 10 секунд Меня прекратили убивать наступила тишина. Бот шел так же ровно, он уже снизился до высоты в пять километров, заходя на посадку со стороны океана. Я видел внизу огоньки судов и целое созвездие плавучего города, где обитали прибрежные и двояко дышащие формы жизни. Был я там однажды Не понравилось. «Зачем, Никита?» — спросила Вероника. «Зачем?» К сожалению, я не мог ответить честно, поэтому рассмеялся и сказал. «Хочется достойно завершить этот де...» В это мгновение двигатель вышел за рамки критического режима и взорвался. Это, конечно, выглядело не столь впечатляюще, как взрыв термоядерного реактора, который пережил «Алекс», Но движок у Бота мощный, даже избыточно мощный, как принято у вояк. Бот превратился в огненный шар, несущийся над морем к космодрому Пунди. В глазах замельтешило ослепительно белым и бездонно черным. Я умирал и возрождался в расширяющемся облаке плазмы, где-то рядом умирали и возрождались мои друзья. Через доли секунды, как я и предполагал, сработали системы защиты космопорта. Внесущиеся к посадочному полю ком огня влупили чем-то таким мощным, что плазму сдуло и разметало по небосклону. Ну а мы, кувыркаясь, понеслись вниз с небес. — Так! — донесся до меня голос Вероники, и мимо промелькнули ее изящная задница и стройные ноги. Надо сказать, она среагировала чётко. Крутанулась, вытянула руки и падала теперь вертикально вниз, будто прыгнула с вышки в воду. Вода внизу действительно была. километрах в пяти. Похоже, Вероника решила ускориться, чтобы умереть и воскреснуть максимально быстро. А я, перевернувшись, лёг на спину и стал смотреть в небо. Небо полыхало огнем, остатки нашего бота давали шикарное представление для всего пунди. Надо мной парил Тянь, он тоже лег на спину и расслабился. Рядом падал Берхейн, махая руками и явно объясняя Тяню, что он обо мне думает. Мечико и Лейлу унесло куда-то в сторону. Жалко, на них было бы приятнее смотреть, чем на двух голых мускулистых мужиков. Что ж, начинается финальный раунд. Интересно, о чем сейчас думает слаживающая, разглядывая наши тушки. Я улыбнулся, вытягиваясь на воздушном потоке. Второй день подряд я падал с небес. И знаете, мне это начинало нравиться. Веселая забава. Ну, конечно, когда ты бессмертный.